Глава 11. Друг. Хотя Джо была довольна своим новым кругом общения, а ежедневная работа, дававшая ей хлеб, отнимала всё время и казалась тем приятнее, чем большего усердия требовала, у неё всё же находилась минутка на литературные труды. Цель, которую она перед собой поставила, была вполне естественной для девушки бедной и чистолюбивой. Но она выбрала не совсем подходящие средства её достижения. Джо поняла, что деньги дают власть, И решила, что у нее будут деньги и власть, но пользоваться она ими будет не в одиночку, а поделиться с теми, кого любила больше себя. Много лет любимым воздушным замком Джо была мечта наполнить родительский дом удобствами и роскошью, осуществить все желания Бет от клубники зимой до органа в спальне, съездить за границу и всегда иметь всего в достатке и даже в излишке, чтобы лишнее отдавать на благотворительность. Когда ее рассказ выиграл премию, Вожделенный замок стал чуть ближе, но всё же путь к нему лежал долгий и тернистый. Однако фиаско с Романом несколько умерило её пыл, ведь общественное мнение, великанна, пугавшая немало джеков куда храбрее Джо, к тому же взобравшихся по бобовому стеблю гораздо выше неё. Подобно бессмертному герою из сказки, после первой попытки, увенчавшейся, если я верно помню, стычкой с великаном и похищением наименее ценных его сокровищ, Джо решила отдохнуть, но дух победителя которые неудачи лишь укрепляют, был силен в Джо, как и в Джеке, и во второй раз она вскарабкалась по стеблю с тенистой стороны и захватила больше добычи, но чуть не оставила позади нечто куда более драгоценное, чем мешки с золотом. Джо стала писать рассказы сенсационного содержания, ибо в те темные времена даже образцовый воспитанный американец читале всякую дрянь. Никому об этом не сказав, она сочинила леденящую кровь историю. и отнесла ее сама лично мистеру Дешфуду, редактору еженедельного Вулкана. Джон никогда не читала Сартер Рисартус, но женская интуиция подсказала, что одежда производит на людей более глубокое впечатление, чем благородство характера или даже безупречные манеры. Поэтому она надела свое лучшее платье и, пытаясь убедить себя, что не волнуется и не нервничает, храбро преодолела два сумрачных грязных лестничных пролета и очутилась в кабинете. Где царил страшный беспорядок и висели клубы сигарного дыма. Там она обнаружила трёх джентльменов, которые сидели, выдрузив ноги на стол так, что каблуки их ботинок находились гораздо выше шляп. Причём они совершенно не потрудились снять ни первый, ни второй предмет гардероба при входе в помещение. Такой приём порядком напугал Джо, и та заколебалась на пороге в сильном смущении. Пробарматов. Прошу прощения, я ищу редакцию Еженедельного вулкана. Мне нужен мистер Дэшворт. Тут мужчина с самым большим размером ботинок, выпускавший самые густые клубы дыма, снял ноги со стола и бережно сжимая в пальцах сигару, вышел вперёд к Скивком и выражением лица, означавшим, по-видимому, что он очень хочет спать. Чувствуя, что придётся объяснить ему, в чём дело, Джод достала рукопись и заливая всё более густым румянцем с каждым словом, произнесла заранее заготовленную речь, точнее, отдельные её куски, которые смогла припомнить. Подруга Попросила предложить вам рассказ, просто в качестве эксперимента. Хотелось бы узнать ваше мнение. Напишет ещё, если рассказ вам понравится. Пока она краснела и запиналась, мистер Дэшвуд взял у неё рукопись и стал листать её довольно грязными пальцами, окидывая критическим взглядом аккуратные страницы. Вижу, подруга ваша в нашем деле не новичок, сказал он, заметив, что страницы пронумерованы и исписаны только с одной стороны и не перевязаны ленточкой. Верный признак новичка. Нет, сэр. Опыта у неё имеется. Она даже получила приз за лучший рассказ от Blaimme Stone Banner. Неужели? С этими словами мистер Дэшвуд бросил на Джо короткий взгляд, казалось, подметив все детали её облачения, от банта на шляпе до пуговиц на ботинках. Что ж, можете оставить рукопись, если хотите. Сейчас у нас подобного добра навалом, но я прочту рассказ и отвечу вам на следующей неделе. Джо, конечно, не хотелось оставлять ему рукопись, ведь мистер Дэш вот не вызвал у нее ни капли симпатии. Но в данных обстоятельствах ей ничего не оставалось, кроме как поклониться и уйти, преосанившись и вздернув нос с видом глубочайшего достоинства, как она делала всегда, когда обижалась или смущалась. А в тот момент она испытывала и обиду, и смущение, так как по многозначительным взглядам, которыми обменивались присутствующие в комнате джентльмены, было ясно, что ее история с подругой никто не поверил. Когда же редактор закрыл за ней двери и промолвил что-то неразборчивое, джентльмены расхохотались, от чего ей стало в конец не по себе. Почти пообещав себе никогда не возвращаться в это место, Джо пошла домой и выпустила пар на детских платьицах вдоль и поперек из коловых иголкой. Через пару часов таких упражнений она совсем успокоилась, смогла посмеяться над случившимся и стала с нетерпением ждать следующей недели. Во второй раз она застала в редакции одного лишь мистера Дэшфуда. И была этому рада. Мистер Дэш вот не выглядел сонным, как в прошлый раз, что понравилось ей гораздо больше. И сигара уже не занимала его до такой степени, чтобы он позабыл о хороших манерах. Другими словами, во второй раз их беседа прошла гораздо приятнее. Мы напечатаем ваш рассказ. Редакторы никогда не говорят о себе. Я. Если вы не возражаете против нескольких изменений. Он слишком длинный, и если вычеркнуть фрагменты, которые я выделил, длина будет как раз подходящая. Деловито заметил он. Джо не узнала свою рукопись. Та представлена перед ней смятой и изчерканной. Она почувствовала себя любящим родителем, которого просят обрубить младенцу ножки, чтобы тот поместился в новую колыбельку. Присмотрев фрагменты, выделенные редактором, она к удивлению своим обнаружила, что все моральные размышления, которые она специально добавила, чтобы уравновесить романтические приключения, мистер Дэшвуд предпочел зачеркнуть. Но, сэр! Разве не должно быть в каждой истории морали? Я специально сделала так, чтобы грешники мои покаялись. Тут редакторская серьёзность мистера Дэшвуда сменилась улыбкой, так как Джоза было, что рассказ принадлежит её подруге и отзывалась о нём, как может лишь автор. Людям нужны развлечения, а не проповеди. Морально иначе плохо продаётся, ответил мистер Дэшвуд немного с лукавев. Значит, с этими изменениями рассказ вам подойдёт? Да, сюжет новый, оригинальный, и написано талантливо, язык хороший и так далее, любезно отвечал мистер Дэшвуд. А сколько вы, э, то есть, я хотела спросить, какую компенсацию вы, начала Джо, не зная толком, как правильно заговорить о деньгах. Ах, да. За такие сочинения мы платим от 25 до 30. Оплата после публикации, ответил мистер Дэшвуд, сделав вид, что раньше этот вопрос не приходил ему в голову. Прочим говорят, что такие мелочи часто ускользают от внимания редакторов. Хорошо, публикуйте, ответила Джо, удовлетворенно протягивая ему рассказ. Прежде ей платили доллар за колонку, поэтому даже двадцать пять долларов показались достойной оплатой. Передать подруге, что вы готовы взять другие ее рассказы, если те окажется даже лучше этого? – спросила Джо, воодушевленная успехом и напрочь позабывшая о том, что ее легенда уже раскрылась. Посмотрим, посмотрим. Ничего не обещаю. Передайте, что нам нужны короткие и увлекательные рассказы. А мораль ни к чему. А как ваша подруга обычно подписывается? Походе добавил он. Подписывать не надо. Свое имя она упоминать не любит. А псевдоним пока не придумала, ответила Джо и густо покраснела. Как пожелает. Опубликуем рассказ на следующей неделе. Зайдете за деньгами сами или прислать по почте? спросил мистер Дэшвуд. которыму естественно стало любопытно, кто его новая писательница. Зайду. Хорошего дня, сэр. После её ухода мистер Дэшвуд выдружил ноги на стул и одобрительно произнёс: Горда и бедна, как они все. Впрочем, сойдёт. Следуя указаниям мистера Дэшвуда и взяв за образец миссис -E С. Л. Е. М. Г. Нортбери, Джос головой нырнула в бурный омут сенсационной литературы. И лишь спасательный круг, вовремя брошенный другом, позволил ей вынырнуть в целости и сохранности. Подобно большинству юных литераторов, она предпочла сделать своими героями иностранцев, а местом действия Европу. Так на страницах её рассказов появились бандиты, графы, цыгане, монашки, герцогини и прочие персонажи, которые не могли похвастаться ни точностью, ни глубиной изображения. Читатели Джонни слишком занимали такие мелочи, как грамматика, пунктуация и правдоподобность. А мистер Дэш вот любезно разрешил ей трачить рассказов сколько душе угодно по сходной цене, не посчитав нужным сообщить, что одна из его наемных лошадок сбежала туда, где больше платили, оставив его в бедственном положении. Вскоре работа пробудила в Джо интерес, так как ее тощий кошелек полнил, а небольшой капитал, который она откладывала, чтобы свозить Бет в горы следующим летом, медленно, но верно приумножался с прошествием каждой недели. Лишь одно отравляло эту идиллию. Она не сообщила о новой работе никому из домашних. У нее было чувство, что мама с папой не одобрят ее, и она предпочла сначала все сделать по-своему, а после попросить у них прощения. Хранить тайну оказалось несложно, так как рассказы она не подписывала. Мистер Дэшвуд, вот, разумеется, вскоре выяснил ее настоящее имя, но обещал не болтать, и что удивительно, слово сдержал. Джо решила, что вреда от этих рассказов не будет. Она не намеревалась писать ничего, чего в последствии бы устудилась, а все уколы совести. Успокаивали мысли о той минуте, когда она гордо предъявит домашним заработанные деньги и посмеётся над своим секретом, который так трепетно хранила. Но мистер Дэшвуд отвергал все рассказы, кроме тех, что будоражили читательскую кровь, а добиться этих целей оказалось возможно, лишь сочетая исторический жанр и любовный, приключения на суше и на море, элементы научной фантастики и факты из мира искусства, полицейские расследования и описание происходящего в стенах лечебниц для ума лишённых. Вскоре Джоб обнаружила, что её на первый взгляд невинный писательский опыт приоткрыл ей глаза на неизменный мир, лежащий за гранью приличного общества. И отнесясь к вопросу по-деловому с характерным для себя энтузиазмом, взялась решать проблему нехватки осведомлённости. В поисках подходящего материала для своих рассказов и в погоне за оригинальностью сюжета, пусть и в ущерб мастерству исполнения, она прочёсывала газеты на предмет сообщений о несчастных случаях, инцидентах и преступлениях. Вызывала тревогу в библиотеке, расспрашивая у них книги, посвящённые ядам, изучала лица на улицах и типажи: добродушные, сердитые, индифферентные, копалась в пыли времён, выискивая факты и истории, так давно позабытые, что их вполне можно было выдать за новые, и знакомилась с пороком, легкомыслием и нищетой, насколько позволяли её ограниченные возможности. Ей казалось, что всё у неё хорошо получается, вот только бессознательно все эти пороки Стали влиять на ее нрав, отравляя все самое женственное в нем. Она вращалась в дурном обществе, и хотя оно существовало лишь в ее воображении, влияние его ощущалось как настоящее. Ее душа и фантазии кормились вредной и неполноценной пищей, а преждевременное знакомство с темной стороной жизни, что рано или поздно случается в жизни каждого, слишком скоро стирало румянец невинности с ее лица. Она почувствовала это раньше, чем осознала. Описание чужих страстей и метаний подтолкнули её к изучению и обдумыванию своих собственных, нездоровое развлечение, которому юные умы обычно не предаются по своей воле. Но за грехом всегда следует наказание, и Джо получила своё в самое подходящее время. Не знаю, что помогло ей в изучении человеческой натуры, чтение Шекспира или женский природный инстинкт, безошибочно указывающий, кто из людей честен, храбр и силён духом, но наделяя своих воображаемых героев Самыми совершенными качествами Джон внезапно обнаружила, что рядом с ней живёт герой, невоображаемый, а настоящий, интересующий её невзирая на свои многочисленные человеческие изъяны. В одной из их бесед мистер Берр посоветовал ей обращать внимание на людей простых, приятных и честных, так как именно общение с такими героями является хорошей школой для писателя. Последовав его совету, Джон начала изучать его самого. Благородный профессор, конечно, очень бы удивился этому, если бы узнал, так как был скромен и ничуть не тщеславен. Поначалу Джонни доумевала, почему он всем нравится. Он не был ни богат, ни известен, ни молод, ни красив. Его даже с натяжкой нельзя было назвать интересным, импозантным или остроумным, и всё же он притягивал людей, как огонь мотыльков, и они собирались вокруг него, как вокруг тёплого очага. Он был беден, но всё время чем-то делился. Приехал из чужой страны, но все считали его своим другом. Его молодость прошла, но в душе он хранил детскую жизнерадостность. Внешностью обладал невзрачной и даже чудаковатой, но его лицо многим казалось красивым, а все странности легко ему прощали. Джо часто наблюдала за ним, пытаясь выяснить причину его обояния, и наконец решила, что всё дело в его доброжелательности. Если он и грустил, то прятал грусть свою, как прячет голубь голову под крылышком. Акмеру поворачивался лишь солнечной стороной. Лоб его покрывали морщины, но время отнеслось к нему благосклонно, памятуя о его доброте к людям. Милые морщинки Урта напоминали о многих дружеских словах и минутах веселья. Взгляд никогда не был холодным и жестоким, а рукопожатие больших ладоней, тёплое и сильное, говорило о его расположении к красноречию и слов. Казалось, сам его костюм свидетельствовал о гостеприимной натуре его носителя. Он сидел на нем свободно, не стесняя движений. Просторный жилет намекал, что под ним бьется большое сердце. Выцветшее пальто повидало много дружеских походов в гости, а вид отвешивших карманов не оставлял сомнений, что в них часто на реали детские ручки и неизменно выуживали оттуда пригоршню конфет. Даже ботинки его казались приветливыми, а воротники никогда не торчали колом, как у других. Ну надо же, удивилась Джо про себя, в конце концов обнаружив, что искреннее расположение к людям наделяет красотой и благородством даже грузного немецкого учителя, который заглатывает еду не жуя, сам штопает себе носки и носит медвежью фамилию. Джовиса ко ценила благородство в людях, но, как всякая женщина, уважала в них интеллект и вскоре сделала о профессоре небольшое открытие, заставившее её проникнуться к нему ещё большим почтением. Он никогда не говорил о себе, и никто не знал что в своём родном городе он пользовался большим уважением и считался человеком высокообразованным и порядочным, не знал до тех пор, пока к нему в гости не приехал земляк. И в разговоре с мисс Нортон не выдался и приятный факт. Мисс Нортон рассказала обо всём Джо, и Джо тем более понравилась эта новость, что сам мистер Берр никогда о ней не упоминал. Она гордилась тем, что в Берлине он был почётным профессором, хотя в Америке стал всего лишь бедным учителем немецкого. Его простая трудолюбивая жизнь казалась ей тем более прекрасной ввиду всего романтического открытия. Но интеллектом достоинства Бэро не ограничивались, и Джо выяснила это самым неожиданным образом. У мисс Нортон был вход на собрание литературного общества, куда Джо никогда не попала бы, если бы не подруга. Одинокая женщина проявляла интерес к чистолюбивой девушке и сделала ей и профессору Бэро немало подарков такого рода. Однажды вечером Она пригласила их на симпозиум для избранных гостей, устроенный в честь нескольких знаменитых литераторов. Джо приготовилась отвешивать поклоны и восторгаться великими людьми, которых прежде с юной горячностью боготворила на расстоянии, но тем вечером её ждало тяжкое потрясение. Благоговеющая перед гениями девушка обнаружила, что прославленные деятели культуры всего лишь обычные мужчины и женщины, и долго не могла оправиться от этого. Представьте её ужас. Когда у краткой с робким восхищением взглянув на поэта, чьи строки описывали его как неземное создание, питающееся лишь духом, пламенем и росой, она увидела, что тот с аппетитом уплетает свой ужин, раскрасневшийся от удовольствия. Отвернувшись от него, как от падшего идола, она сделала несколько других открытий, мгновенно развеявших её романтические иллюзии. Так великий писатель метался от одного графина свином к другому, будто маятник, а известный богослов открыто флиртовал с популярной романисткой того времени. Та, в свою очередь, гнемно взирала на поэтессу, которая подружески высмеивала её в разговоре с глубокомысленным философом, выпившим несколько чайников чая и благополучно уснувшим, так как речь лилась из орта поэтессы сплошным потоком, не давая ему вставить ни слова. Известный учёный, забыв о своих моллюсках и ледниковых периодах, сплетничали об искусстве, поглощая устрицы и мороженое с завидным аппетитом. А юный музыкант, очаровавший весь город и получивший прозвище второго Арфея, говорил о лошадях. Что до британского аристократа, оказавшегося на приеме, тот оказался самым скучным из гостей. Еще и половины вечера не прошло, как Джо утратила все свои иллюзии и просила в уголке собраться с духом. К ней присоединился мистер Бэр, который чувствовал себя явно не в своей тарелке, и несколько философов, решивших устроить турнир интеллектов в укромном месте. Причём каждый рассуждал на свою излюбленную тему. Беседа зашла в русло, совершенно для Джонни постижимое, но она с удовольствием слушала её, хотя Кант и Гегель были неизвестными ей зверями. Субъективное и объективное, незнакомыми понятиями, а единственным порождением её глубинного сознания стала сильная головная боль, разыгравшаяся после окончания разговора. Постепенно до неё дошло, что философы разобрали мир по кусочкам и собрали заново по их мнению гораздо более удачным способом. Значение религии в этом мире сводилось к нулю, а единственным богом объявлялся разум. Джонни ничего не знала о философии и метафизике, но её овладело любопытное волнение, наполовину приятное, наполовину болезненное. Пока она слушала философские рассуждения с ощущением, что теряет почву под ногами, как воздушный шар случайно отпущенный в воздух над взморьем, Она оглянулась посмотреть, каково мнение обо всём происходящем профессор, и обнаружила, что он смотрит на неё с самым мрачным выражением лица, которое она видела у него за всё время их знакомства. Он покачал головой и поманил её прочь. Но её увлекло свободомыслие теоретической философии, и она не сдвинулась с места, решив узнать, что же предложит почтенный джентльмены взамен старых убеждений уничтожив их на корню. Надо сказать, что мистер Бер был человеком стеснительным и не спешил высказывать свое мнение не потому, что был в нем неуверен, а потому, что убеждения его были слишком искренними и горячими, чтобы запросто о них говорить. Переводя взгляд с Джона других молодых людей, привлеченных искрометными философскими речами, он нахмурился и испытал потребность вмешаться в разговор, опасаясь, что какая-нибудь легко воспламеняемая юная душа поведется на яркость искр, но по окончании фейерверка. обнаружит лишь обугленную головешку или ожог на ладони. Он терпел сколько мог, но когда к нему обратились с просьбой высказать мнение, вспыхнул искренним возмущением и стал защищать религию с красноречием человека, чьими устами глаголит истина. Благодаря этому красноречью его ломанный английский зазвучал как песня, а невозрачное лицо показалось прекрасным. Битва выдалась трудной, ибо мудрые философы приводили разумные доводы, но Бэр мужественно отстаивал свою позицию и не отступал. И в середине его речи Джо вдруг почувствовала, что мир снова выправился, в нём всё встало на свои места. Старые убеждения, служившие человечеству так долго, показались лучше новых. Бог не слепой силой, а жизнь вечная не красивой сказкой, а благословенным фактом. Она снова ощутила твёрдую почву под ногами, и когда мистер Берр остановился перевести дыхание, ограждённый оппонентами, но ни капли не переубеждённый ими, Джо захотелось захлопать в ладоши и поблагодарить его. Ни того ни другого она не сделала, но запомнила этот случай и прониклась к профессору искренним почтением, зная, какого труда ему стоило заговорить там и тогда, потому что совесть не позволила ему смолчать. Она поняла, что характер человека имеет гораздо большую ценность, чем деньги, статус, интеллект и красота. и почувствовала, что если величие заключается в правдивости, набожности и доброте, как сказал один мудрец, то её друг Фридрих Берн не просто хороший человек, а великий. Впоследствии она лишь укрепилась в этом мнении. Уважение Берна много значило для неё. Она стремилась завоевать его и стать достойной его дружбы. Несмотря на то, что желание это исходило от сердца, однажды она чуть не лишилась расположения профессора. Всё началось с бумажной шляпы. Как-то вечером профессор пришёл на урок в бумажной солдатской шапочке, которую для него сделала Тина, а он забыл снять. Видимо, он даже в зеркало не смотрит прежде чем спуститься в гостиную, подумала Джо, улыбнувшись про себя. Профессор поздоровался и серьёзным видом сел, не подозревая о комичном контрасте темы урока и своего головного убора, ведь он собирался читать Джо "Смерть Валленштейна". Поначалу она сидела молча. Ей нравилось слушать его раскатистый громкий смех, которым он реагировал на забавные происшествия. Поэтому она решила: пусть сам обнаружит шапку, и на время забыла о ней, ведь когда немец читает Шиллера вслух, поистине можно забыть обо всём на свете. После чтения последовал весьма оживлённый урок. Джо пребывала в приподнятом настроении, а глаза её при каждом взгляде на шляпу искрились весельем. Профессор не понимал, что с ней происходит, и наконец не удержался И с легким удивлением спросил: «Мисс Марч, что смешного нашли вы в лице свояго учителя? Неужто вы меня совсем не уфашаете, раз я кашусь вам таким смешным? Простите, сэр, трудно относиться с должным почтением к человеку, который забыл снять шапку». Прыснула Джо. Рассейный профессор потянулся к голове с мрачным видом, насушил съехавшую на бекрень бумажную шапочку и снял ее. Минуту разглядывал, а потом откинул голову. И звонко рассмеялся, как оживший контрабас. Ага, теперь я фишу. Эта маленькая озорница Тина выставила меня дураком с этой шапкой. Что ж, ничего страшного. Но знаете что, мисс Марч? Если вы учиная на сегодняшнем уроке не уложится в фаши голове, в следующий раз шапку наденете вы. Однако на этом урок на время приостановился. Мистер Бэр заметил рисунок на шапке. И развернув ее, с привеликим отвращением промолвил: «Хотелось бы мне, чтобы эти газеты фовси не попадали в дом. Они не для маленьких детей и не для молодежи. Турная эта штука, и я терпеть не могу сочинителей этой фредной ерунды». Джо взглянула на газетный листок, и ее внимание тут же привлекла иллюстрация, на которой были изображены сумасшедший, труб, злодей и гадюка. Иллюстрация ей не понравилась. Но она инстинктивно перевернула страницу, не из-за вращения, а из страха, так как на минуту ей показалось, что перед ней Еженедельный вулкан. Но это была другая газета, и паника её улеглась. Кроме того, она вспомнила, что даже если бы этот рисунок сопровождал один из её собственных рассказов, она не подписывала их своим именем и выдать себя не могла. Но её выдали испуганный взгляд и румянец. Несмотря на всю свою рассеянность, профессор знал гораздо больше, чем думали окружающие. так он знал, что Джо пишет рассказы, и ни раз встречал её в районе, где располагались редакции газет. Но поскольку она никогда об этом не говорила, он не спрашивал, хотя ему очень хотелось почитать её работы. Теперь ему пришло в голову, что возможно Джо стыдится своей работы, и эта мысль его встревожила. Он не сказал себе, как сказали бы многие: "Это меня не касается, я не вправе ей указывать", он лишь вспомнил, что она молода, бедна, и живёт вдали от материнской любви и отцовской заботы и испытал мгновенное и естественное побуждение ей помочь как будто бы она была ребёнком упавшим в лужу все эти мысли пронеслись в его голове меньше чем за минуту но ни одна не отразилась на лице и когда джо отложила газету и взяла нитку в иголку он произнёс непринуждённо но очень серьёзно вы правильно сделали что отложили газету Порядочным юным дефушкам ни к чему фидить такие вещи. Кому-то они могут показаться привлекательными, но я лучше дам своим племянникам порох, чем разрешу их храть с этим мусором. Да не так уж они плохие эти рассказы, знаете ли. Конечно, особого ума в них нет, но коли есть спрос, не вижу в них вреда. Многие респектабельные люди честно зарабатывают на жизнь написанием так называемых сенсаций. заметила Джо с таким рвением, протыкая булавкой собранную ткань, что порвала ее в нескольких местах. Спрос есть и на фиски, но это не значит, что мне или фам следует им торговать. Если бы эти самые респектабельные люди знали, какой фред причиняют, их способ заработать на жизнь уже не казался бы им таким честным. Они кладут яд в конфету и позволяют юным умам трафицца им. Нет. Им следует сотуматься и лучше пойти подметать улицы ради честного заработка, чем заниматься таким ремеслом. Мистер Бёр говорил беззлобно, и подойдя к камину с комком газету, Джо сидела неподвижно и выглядела так, будто её опалил огонь. Щеки её пылали ещё долго после того, как бумажная шапочка обратилась в дым и испарилась в каминной трубе, никому не причинив вреда. Хотелось бы мне отправить все остальные подобные сочинения этому вслед, пробормотал профессор с облегчением, отвернувшись от камина. Джо подумала, какой хороший костер получится из груда сочинений в ее комнате. И ей вдруг стало стыдно за заработанные тяжким трудом деньги. Потом она утешила себя, подумав: мои рассказы не такие, они глупы, но не порочны. И с прелестным лицом проговорила: «Продолжим занятия, профессор. Обещаю». Отныне я буду вести себя прилично. Натёюсь, ответил он, но в его словах крылось гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. И под его строгим, но добрым взглядом ей почудилось, будто всё напечатанное в Еженедельном вулкане крупными буквами написано у неё на лбу. Вернувшись в комнату, она достала свои тетради и внимательно перечитала все свои рассказы. Мистер Берр страдал от близорукости, и Джо однажды примерила его очки. С улыбкой заметив, как те увеличивают мелкий шрифт в книге, теперь же она словно примерила на себя моральные очки профессора, и все изъяны её злополучных рассказов неожиданно увиделись ей как сквозь увеличительное стекло и привели её в ужас. Это же мусор. А если я продолжу в том же духе, мои рассказы станут хуже мусора. Каждый следующий в погоне за сенсацией становится хуже предыдущего. Я была слепа. И ради заработка вредила себе и окружающим. Я в этом не сомневаюсь, потому что перечитывать написанное трезвым взглядом и не стыдиться этого невозможно. Да что я буду делать, если кто-то из моих домашних увидит эти рассказы или они попадут в руки мистера Уберро? Приадной мысли об этом Джо просило в жар, и она швырнула в оврах исписанной бумаги в печку, запалив такой костёр, что печная труба чуть не загорелась. В печке и тычепухе самое место. Уж лучше пусть дом сгорит, чем души прочитавших мою писанину людей будут гореть в аду, подумала она, глядя, как демон Гор Юга рассыпается на её глазах и превращается в горстку чёрного пепла с огненными угольками глаз. Но когда от написанного за 3 месяца ничего не осталось, кроме золы и заработанных денег, Джосс мрачным видом уселась на полу и стала думать, как поступить со своими гонорарами. Поскольку большого вреда я пока не принесла, Пожалуй, можно оставить деньги себе в качестве оплаты за потраченное время. После долгих раздумий промолвила она и нетерпеливо добавила: «Ах, ну почему у меня есть совесть? Это так неудобно. Вот будь мне все равно, как поступить, правильно или неправильно. Я бы желала не тужила. Иногда я даже жалею, что мама с папой тогда тошно воспитывали нас порядочными. Ах, Джо, чем жалеть, что папа с мамой воспитали тебя излишне порядочный?» Не лучше было бы порадоваться этому и от всего сердца пожалеть тех, у кого под рукой не было таких славных наставников. Кого некому было оградить от порочного влияния при помощи принципов, что порой кажутся тюрьмой нетерпеливым юным умам, но на деле являются прочным фундаментом формирования личности взрослой женщины. Приключенческие рассказы Джо больше не писала, решив, что хватит с неё этого мусора. Но, как свойственно людям её склада, Ударилась в другую крайность. Она последовала по стопам моралисток миссис Шервуд, мисс Эджворт и Ханны Мур и сочинила повесть, которую скорее можно было бы назвать критическим эссе или проповедью. Столько в ней было морализаторства. С самого начала Джо сомневалась в своем сочинении, ведь новый стиль противоречил ее живой фантазии и девичьей романтичности и сковывал ее, как пышное на крахмалиное платье прошлого века на недавнем маскараде. Она отправила нравоучительную повесть нескольким издателям, но никто не захотел её купить. И Джо пришлось согласиться с мистером Дэшводом, утверждавшим, что мораль плохо продаётся. Затем она попробовала написать детскую книгу, и легко опубликовала бы её, если бы не пожелала на этом заработать. Единственным покупателем, предложившим достаточно, чтобы заинтересовать её, был достопочтенный джентльмен, поставивший перед собой задачу обратить весь мир в свою веру. Как не нравилось Джо писать для детей, она не согласилась на его поправки. А он пожелал, чтобы всех непослушных мальчиков в её книге съедали медведи или разрывали на куски взбешённые быки, потому что они не ходили в воскресную школу. Все же хорошие детишки, что посещали школу, вознаграждались всяческими дарами, от золочёных пряников до шествия ангелов, сопровождавших их в рай после смерти, под звуки псалмов и проповеди, что детишки произносили ещё не научившись толком говорить. Так что из попыток покорить мир детской литературы тоже ничего не вышло. Джо наконец заткнула чернильницу пробкой и покорно произнесла: "Кажется, я совсем бестолковая. Вот поучусь ему разуму и попробую ещё раз. А тем временем лучше буду подметать улицы, коль скоро ничего лучше не умею. По крайней мере, это будет честный заработок". И это решение доказало, что второе падение Джо с бобового стебля послужило ей хорошую службу. Пока в её внутренней жизни происходили столь бурные события, жизнь внешняя текла своим чередом в работе и делах. Если Джо и выглядела серьёзной или немного грустной, то этого не замечал никто, кроме профессора Бэра. Впрочем, тот виду не показывал и наблюдал за ней украдкой. Так что даже Джо об этом не догадывалась. Не догадывалась она даже о том, что именно его упрёк заставил её задуматься и изменить свою жизнь к лучшему. Сама того не зная, она выдержала испытание, и он был доволен. Хотя ни это и не обсуждали, он знал, что Джо оставила писательство. Он догадался об этом, потому что указательный палец на её правой руке больше не был запачкан чернилами, а все вечера она проводила внизу в столовой. В квартале, где находились газетные редакции, он больше её не встречал, а в обучении немецкому она стала проявлять небывалое усердие. Всё это навело его на мысль, что её ум занят полезным, хоть и не обязательно приятным делом. Помощь от него приходила разными путями, Он показал себя истинным другом, и Джо была счастлива, хотя её перо лежало без дела. Она училась у него не только немецкому, и закладывала основы приключенческого рассказа, каким должна была стать её собственная жизнь. Зима выдалась приятной и долгой, и Джо покинула дом миссис Кирк лишь в июне. Когда настало время уезжать, все очень расстроились. Дети были безутешны, а волосы на голове мистера Бэра торчали во все стороны. потому что у него была привычка ерошить свою шевелюру в минуты уныния. Вечером накануне отъезда Джо устроила небольшой прощальный приём. Значит, домой уешаете. Пофесло вам, что у вас есть дом, куда можно вернуться, сказал мистер Берр, сел в уголок и принялся молча теребить свою бороду. Она уезжала рано утром и решила попрощаться со всеми вечером. Когда пришла его очередь, она сердечно произнесла: Вы, сэр, не забудьте заехать к нам в гости, если окажетесь в наших раях. Я не прощу, если вы этого не сделаете. Хочу, чтобы вся моя семья познакомилась с моим другом. Правда, вы правда хотите, чтобы я приехал? Глаза у него засветились от радости, но Джо этого не заметила. Да, приезжайте в следующий месяц. Лори как раз заканчивает колледж, и церемония вручения дипломов наверняка вам понравится. Лори, ваш лучший друг. о котором вы так много рассказывали, изменившимся тоном продолжил Бэр. Да, да, мой малыш Тедди. Я очень им горжусь и хотела бы вас познакомить. Тогда Джо подняла взгляд на мистера Бэра, не замечая ничего, кроме своей радости при мысли, что двое её друзей познакомятся. Но что-то в лице профессора неожиданно натолкнуло её на мысль, что Лори, возможно, является ей не просто лучшим другом, а поскольку ей не хотелось, чтобы Бэр заподозрил между ними ещё что-то большее. Она невольно начала краснеть, и чем больше старалась не делать этого, тем больше краснела. Если бы не Тина, сидевшая у неё на коленях, она не знала бы куда себя деть. К счастью, малышка бросилась её обнимать, и Джос сумела спрятать своё пунцовое лицо в складках её платья, надеясь, что профессор ничего не заметит. Но тот заметил, и на миг промелькнувшая на его лице тревога сменилась его обычным выражением, и он искренне промолвил: Боюсь, у меня не найдётся времени, чтобы навестить Фас. Но я шляю фашему другу успехов и всем вам счастья. Благослови фас, пох. С этими словами он дружески пожал Джо руку, посадил Тину на плечи и ушёл. Но когда мальчики легли спать, он ещё долго сидел у камина с усталым лицом. На сердце его камнем лежала хаймви тоска по дому. Вспомнив, как Джосс сидела с малышкой на коленях и нежностью на лице, которой прежде он в ней не замечал, он уронил голову на руки и сидел так некоторое время, а потом принялся ходить по комнате, словно в поисках чего-то, что никак не мог найти. Это не для меня. Не стоит и надеяться, промолвил он со вздохом, прозвучавшим почти как стон. Затем, словно упрекая себя в желании, которое был не в силах подавить, подошёл и поцеловал две взъерошенные головки, лежавшие на подушках. взял трубку, к которой обращался крайне редко, и раскрыл томик Платона. Он старался пережить разлуку мужественно, но увы, пара растрёпанных малышей и трубка и даже божественная мудрость Платона не могли стать достойной заменой жене, собственным детям и дому. Несмотря на ранний час, утром он проводил Джона станцию, и благодаря ему её одинокое путешествие началось с приятных воспоминаний о дружелюбном лице, улыбающемся ей вслед. Букетики фиалок И счастливой мысли. Зима миновала, размышляла она. Я не написала книги, не заработала состояние, но завела достойного друга и постараюсь, чтобы наша дружба сохранилась на всю жизнь.